И распеваю здесь с ними. Бритлс первый, а за ним все леди и джентльмены тихим шептом выразили то удовлетворение, какое им доставила снисходительность мистера Джайлса. Мистер Джайлс с покровительственным видом осмотрелся вокруг, как бы говоря, что пока они будут держать себя пристойно, он их не покинет. — Как себя чувствует сейчас больной, сэр? спросил Джайлс. Неважно, ответил доктор. Боюсь, что вы попали в затруднительное положение, мистер Джайлс. Надеюсь, сэр. Задрожав, начал мистер Джайлс. Вы не хотите этим сказать, что он умрет? Если бы я так думал, я бы навсегда потерял покой. Ни одного мальчика я бы не согласился погубить, даже вот этого Бритлса не согласился бы за все столовое серебро в графстве, сэр. — Не в этом дело, — таинственно сказал доктор. — Мистер Джайлс, вы протестант? — Да, сэр, надеюсь, — заикаясь, — проговорил мистер Джайлс. — А вы кто, молодой человек? — спросил доктор, резко поворачиваясь к Бриттлсу. — Господи, помилуй, сэр! — вздрогнув, сказал Бриттлс. — Я, я, я то же самое, что и мистер Джайлс, сэр. — В таком случае, — продолжал доктор, — отвечаете вы оба. — Да, оба. — Готовы ли вы показать под присягой, что этот мальчик там наверху тот самый? — которого просунули прошлой ночью в окошко? Отвечайте. — Ну, мы вас слушаем. Доктор, которого все считали одним из благодушнейших людей в мире, задал этот вопрос таким разгневанным тоном, что Джайлс и Бритлс, в достаточной мере возбужденные и одурманенные Элем, остолбенев, посмотрели друг на друга. — Слушайте внимательно, констебль. сказал доктор, весьма торжественно погрозив указательным пальцем и постучав им по переносице, чтобы вызвать к жизни всю проницательность всего достойного человека. Сейчас кое-что должно обнаружиться. Констебль принял самый глубокомысленный вид, какой только мог, и взял свой служебный жезл, который стоял без дела в углу камина. — Как видите, это вопрос об установлении личности, — сказал доктор. — Совершенно верно, сэр, — ответил констебль, жестоко закашлившись, так как с излишней поспешностью допил свой эль, который и попал ему не в то горло. — В дом вламываются воры, — продолжал доктор, — и два человека видят мельком в темноте. в самый разгар тревоги и сквозь пороховой дым какого-то мальчика. Наутро к этому самому дому подходит мальчик, и только потому, что рука у него завязана, эти люди грубо хватают его, чем подвергают серьезной опасности его жизнь, и клянутся, что он вор. Возникает вопрос... Оправдано ли поведение этих людей? А если не оправдано, то в какое же положение они себя ставят?» Констебль глубокомысленно кивнул головой. Он сказал, что если это незаконный поступок, то хотелось бы ему знать, что же это такое. «Я вас спрашиваю еще раз», — громовым голосом произнес доктор, — «можете ли вы торжественно поклясться, что это тот самый мальчик?» бритлс нерешительно посмотрел на мистера Джайлса. Мистер Джайлз нерешительно посмотрел на Бритлса. Констебль поднял руку к уху, чтобы уловить ответ. Обе женщины и лудильщик наклонились вперед, чтобы лучше слышать. Доктор зорко осматривался кругом, как вдруг у ворот раздался звонок, и в то же время послышался стук колес.